и нужно только наклониться, чтобы поднять его из дорожной пыли. История удачи одного из самых счастливых семейств XVIII века, Разумовских, началась в первых числах января 1731 года. Изрядно продрогший полковник Федор Вишневский, командированный на Украину за вином для двора императрицы Анны Ивановны, остановил свои сани у ограды маленькой церкви села Чемары, и вошел в теплую тьму сельского храма. Шла служба, в церкви было много народа, пел хор, и сразу же Вишневский замер от изумления. Среди голосов хористов его уху уловила дивный тенор. Его обладатель, ладный двадцатидвухлетний парубок Алеша Розум, вскоре предстал перед столичным гостем. Так или примерно так описывает начало этой волшебной истории все автор И самое удивительное, что история это несмотря на ее литературность, подлинная. Вишневский, реально существовавший человек, после возвышения Разумовского, ставший одним из его приближенных. Молодой Розум сразу же понравился Вишневскому, оценившему скромность, природную воспитанность, голос, ум и прекрасную внешность певца. На следующий день полковник увез Алешу в дальний заснеженный Петербург, в придворную капеллу. Так начался случай Розумовского. Как известно, в XVIII веке случаем называли успех, удачу, необыкновенное везение. В соседней щемарами деревни Лемеши, на почтовой дороге от Чернигова на Козелец, где жила вся большая семья Розумов, отец, мать, три сестры, три брата, Данила, Алексей и Кирилл, так и считали. А Лешке Розуму подвалило необыкновенное счастье. Впрочем, такие случаи были известны и раньше. Украинских певчик высоко ценили в церковных хорах России и в придворной капелле, их даже выискивали по всей Украине, присланные столицы наручные. По петербургскому тракту отправились уже многие местные хлопцы. Щедрая, певучая Украина была неисчерпаема на голосистый талант. Как писала наперсница царевна Елизаветы Мавра Шувалова, В 1738 году с Украины своей госпоже с великою охотою отдают к вашему высочеству хлопцев, отцы и родня, слышут каковы к ним милостивы и как содержать. Но Лёше повезло вдвойне. Его жизнь была тяжела. В округе не знали другой такой бедной и несчастной семьи, какой была семья Розмов. Отец Алексея Григорий розум был горьким пьяницей, Большую часть дня проводил в шинках, пропивая там все, что мог найти дома и отобрать у жены. У Натальи Ждемьяновны, разумихи, матери Алексея, оказалась ангельское терпень Жить со вздорным, грубым, несдержанным на слово и руку мужем было мучительно и даже опасно. Как-то раз он с пьяну чуть не зарубил топором Алексея, обнаружив, что сын не пасет стадо, а сидит дома с книжкой в руках. Говорят, что судьба — это характер. розумиха была отчаянной оптимисткой, и, несмотря на несчастную жизнь с пьяницей и дрочаном, свято верила в грядущее счастье своих детей. За три дня до того, как полковник Вишневский вошел в притвор Чемарской церкви, Розу Михе приснился сон, что в ее хате под потолком сияли сразу и солнце, и месяц, и звезды. Соседи смеялись на ее наивными пророчествами о сказочном будущем сыновей, но старая казачка чувствовала приближение счастья и видела его отблески в незаметных для других черточках обыденной жизни. Став потом и двора императрицы Елизаветы Петровны, она не без удовольствия вспоминала «Сыновья мои родились счастливыми». Когда Алеша хаживал с крестьянскими ребятишками по орехи и грибы, он всегда набирал их вдвое больше, чем товарищи, а валы, за которыми ходил Кирюша, то есть будущий граф, кавалер, гетман Украины, президент Академии наук и генерал-фельдмаршал Кирилл Григорьевич Разумовский, никогда не заболевали и не сбегали со двора. И вот свершилось. алёша уехал в столицу за своим счастьем, Вишневский представил Алексея Розума обергов маршалу двора графу Левенвольде, и тот зачислил юношу в придворный хор. Однако вскоре, вероятно, молитвами Розумихи Алексея Розума услышала и увидела цесаревна Елизавета Петровна.